Некоторым понятиям трудно дать краткое разъяснение, но, может, следующее будет иметь для вас смысл. Много лет назад я пытался разбираться в ряде сложных вопросов, но мой мозг не мог ни справиться с соответствующими теориями, ни поместить их в подходящую систему представлений. В то время компьютеры лишь начали появляться в продаже, и как-то я разговаривался с одним из их продавцов. Он сообщил, что важен не столько сам компьютер, сколько программа в нем – потому что компьютер без программ – лишь большое пресс-папье. Меня осенило. Дело не в том, что я глуп. Просто в моем мозгу не хватает программы, необходимой для понимания интересующих меня вопросов». «Значит, все дело в программе?» «Да», – ответил я на ее вопрос. «Звучит довольно просто», – вставил Дэнни. «Согласен. Но учтите, что программы для мозга отлично от компьютерных. Ум в тысячу раз сложнее компьютера, и это позволяет программам для него быть чрезвычайно простыми» хотя общие принципы те же, что и в программировании компьютеров. Дэнни попросил повторить для него все это еще один раз. Собери все имеющиеся у тебя фрагменты и раздели каждый из них на две или три составляющие. Две или три, потому что не все вещи состоят лишь из позитивного и негативного. У некоторых кусочков информации есть и нейтральный аспект. Потом снова сложи фрагменты вместе, в порядке, в котором они лучше всего сочетаются друг с другом. Но не создавай, не придумывай, И не угадывай других фрагментов. И самое главное, сохрани некоторую расплывчатость. Другими словами, не принимай и не отвергай полностью фрагменты информации, которыми ты располагаешь. Пусть они потрутся один на другой, как камешки под ударами морской волны. Некоторые фрагменты могут оказаться в стороне от всех, как будто они не стыкуются с другими. Там мы их и оставим. Либо это ложная информация, либо позднее найдется фрагмент, который соединит их с остальными». Приведу простой пример сложения фрагментов. В моем рассказе были «Будущее», «Ангел» и «Выигрыш». Два из этих фрагментов соединяются вместе, а один остается в стороне. Дэнни на секунду задумался. Я посмотрел в сторону Нины, предчувствуя, что у нее ответ был готов. «Хорошо», — начал рассуждать Дэнни. «Будущее и «Ангел» стыкуются, а «Выигрыш» остается в стороне. Я не знаю, почему «Будущее» и «Ангел» стыкуются, но чувствую, что это так». К тому же у меня есть еще один фрагмент. И что же это, поинтересовался я? Нечто, что представляется не тем, чем есть, и принадлежит будущему и ангелу. Мне не хватает соединяющего их фрагмента, но я знаю, что они стыкуются, — ответил Дэнни. Прямо в точку. Программой нужно немного попользоваться, чтобы она начала давать результат. Но когда это произойдет, твой ум будет легко находить недостающие фрагменты. Мы знаем, что все на самом деле является не тем, чем кажется поэтому оставим будущее и ангела немного расплывчатыми, не отвергая и не принимая полностью того, чем они представляются. «Разве это не то же самое, что и процесс построения предположений?» спросил Дэнни. «Нет. Предполагая, ты пользуешься областью мозга, отвечающей за воображение. Но если лишь разглядывать имеющиеся фрагменты, то пробелы между ними начнет заполнять подсознание. А разница между предположениями и поисками дополнительной информации – Конечно же, огромно. Получается, что мой ум знает ответы на все вопросы. Так оно и есть. А если у подсознательной части ума какой-то информации еще нет, то она приступит к ее поиску, как только ты задашь вопрос. Ответ может прийти из различных источников, от души, подсознания или из множества других источников информации, связанных с подсознанием. Самое большое препятствие в том, что без специальной программы, способной обрабатывать информацию, подсознание не может передавать информацию твоему сознательному уму напрямую. Сознательный ум не слишком хорошо умеет обращаться с подсознательным умом. Сны являются хорошим примером передачи информации от подсознания к сознанию в форме символов. Метод примитивный и грубый. Он применяется от того, что сознание не может напрямую оперировать с информацией подсознания. В результате истолкование снов является непростым делом. Дэнни вытер вспотевший лоб. Как будто ясно. Так что между сознательным и бессознательным умом есть какой-то барьер? Безусловно. И этот барьер необходим, хоть и не столь толстый. Барьер дает возможность сознательному уму оперировать лишь с отдельным фрагментом реальности, а не со всем происходящим вокруг. К примеру, Подсознательный ум слышит все звуки в комнате. Но сознательно мы слышим лишь то, на чем фокусируем внимание. Подсознание – это фильтр, отделяющий важное для нас от неважного. Вообще-то, в подсознании так много всего одновременно происходит, что если заглянуть в него, покажется, будто вы в пчелином улье. Я посмотрел на своих слушателей. Кстати, я могу во всем этом ошибаться. Это было бы не впервые. Непокорный, дерзи, не поддавайся той части себя, что говорит, ты не можешь, брось ей вызов и добьешься.